Глава 18. Шаг за шагом к великой цели или проклятый булыжник. То, что камень не из лёгких, я определил издали с первого взгляда. Габариты такие, что даже если состоит из самой неплотной породы, вес порадочный. Приближаясь, я хмурился всё сильнее и сильнее. Дело в том, что в пятиугольнике мне много о чём приходилось заниматься, в том числе шахтёрскими делами. На всякий случай выбивал себе навыки на эти занятия, вдруг в будущем пригодятся. Ну и полезному заодно обучался. Мало ли что встретится во время странствий по чещёби. Будет неприятно, если пройду мимо ценнейшего минерала, приняв его за мусор. Так что в камнях я кое-как разбирался. Ржавоватая окраска мне сразу не понравилась, и по мере приближения не нравилась всё больше и больше. Это явно не первый попавшийся пустой булыжник. Это порода с высоким содержанием соединений железа. Может и другие металлы присутствуют. Плотность рудных минералов, как правило, приличная, так что на лёгкую ношу рассчитывать не приходится. Подойдя, попробовал камень приподнять. С места он сдвинулся с трудом, однако я понял, что тащить его смогу. Странный булыжник, тяжелее самой качественной железной руды, и действительно выглядит ровно отсечённой половиной куда более здорового валуна. Что-нибудь ценное. вроде метеорита, в котором могут оказаться весьма редкие минералы или даже чистые металлы. Без понятия, но ни разу с такими образцами не сталкивался. Зато понятно, что испытание выдалось не из лёгких, но ничего удивительного. Чем круче мастер, тем выше требования. В этом мире так принято. А Тао один из лучших, все это признают. Представитель интеллектуального большинства на моём месте должен ухватиться за камень и, обливаясь потом, кое-как потащить его к весьма неприятно выглядевшей горе. Но так как я к таковым не отношусь, торопиться не стал. Осмотрел камень со всех сторон, прикинул размеры и сбросил с плеча вещевой мешок. Как там мастер Тау сказал: одну половину принести на вершину, забрать оттуда вторую и доставить сюда? Да, именно так. Но вот по поводу того, как именно следует переносить неудобный груз, ничего не сказано. А ведь это раздвигает рамки возможностей для тех, кто хотя бы изредка думает головой. Жизнь подростка много странствующего по пятиугольнику, полна невзгод и тяжкого труда. А когда приходится то и дело перетаскивать на большие расстояния добытую специю либо припасы для нового тайника, всё усложняется. Приходится носить солидные грузы. Частенько носить И много полезной в хозяйстве вещей при себе держать. Мой превосходный вещевой мешок остался на зелёной чайке. Вы забрать его не получилось. В гавани Хлонасиса корабль оставался недолго. Ушёл первой же туманной ночью, проскользнув мимо галер невеликого флота блокады. Замена на скоросварганенная мастером степником в лагере ингармита уступала ему на поряде. А ведь я старался объяснить все тонкости и прекрасный чертёж этому бракоделу вручил. Однако вещь прочная, и я успел, что называется, ее обжить, то есть рассовал по кармашкам и дополнительному отсеку различные полезные в хозяйстве предметы. Их не так уж мало накопилось, но плечи не тянет. Мешок, или, по сути, рюкзак, сохранил одну из главных функций. В случае необходимости к нему можно надежно приноитовать негабаритный предмет». Например, оленью тушу до лесного лагеря дотащить или принести рекордный череп рогатого медведя в факторию, где приколотить над дверями, дабы соседи завидовали. Повытаскиво всё лишнее, я разложил рюкзак на земле, перекатил на него камень, поставил поудобнее и начал обматывать тонкой, но прочной верёвкой. То и дело продевая её через кожаные петли, предназначенные в конструкции именно для этого. Можно и без дополнительной обвязки обойтись, хватало закреплённых шнурков. Но груз уж очень увесистый, а работа степника не слишком качественная. Лучше перестраховаться. Я опасался, что лямки не выдержат, но обошлось, даже не затрещали. Зря, пожалуй, на мастеро степника наговариваю. Да и его изделие вышло грубоватым и черезчур тяжёлым, но на качество материалов и швов жаловаться не приходится. Сначала я пошёл тихим шагом, принаравливаясь к ноше. Но чем дальше, тем больше ускорялся, перейдя в итоге на неспешный бег. Тяжеловато, но терпимо. Ноша распределена удачно. Время, потерянное на возню с рюкзаком, наверстаю ещё на середине пути в горе. Я бы и треть этой скорости не смог выдать, та ещё столь тяжкий и неудобный груз на плеча. А ведь неплохо получается, можно даже чуть ускориться. Пока еще испытание не кажется чрезмерно сложным. Но расслабляться рановато. Это всего лишь первый этап. Дальше наверняка припасены какие-то каверзы. Но не может великий мастер ограничить испытание неспешным забегом на не такую уж серьезную гору. Солнце еще не скоро дотащит тень от дерева до ноги Тао, а мошенничать, передвигая конечность, такой человек не станет. Спокойно успею обернуться. Значит, надо готовиться к подвоху. К какому? Да откуда же я знаю? Кстати, о горе. Она выглядит странновато. Будто гибрид земляной пирамиды индейцев и конического отвала породы при шахте. Только пирамиды квадратные или прямоугольные, а здесь круг или около того в плане. И вместо уступа в дорога серпантином поднимающаяся до плоской вершины. Явное искусственное сооружение. Очередная древность, кем так богаток Одну из них я не так давно выискивал. Но там случае сложный. Забытый первохрам скрывался под современным городом. А здесь сомнений и неясностей нет. Грандиозное сооружение во всей красе доминирует над соседними вершинами холмистой гряды. Попытался мысленно рассчитать длину пути. Точные размеры горы непонятные, но пара сотен метров точно есть. Геметреев в голове путается, формулы позабылись. В результатах нет уверенности, но смотрятся они нехорошо. Понятно, что на подъёме я потеряю скорость, а бежать мне придётся долго. Общая длина серпантина раза в 3 превышает отрезок от одинокого дерева до подножья горы, и это ещё по самым скромным подсчётам. Дело в том, что ширина горы по основанию огромная, и дорога поднимается по её склонам плавно, накручивая множество витков. Каждый последующий по законам геометрии короче предыдущего, но значительная разница возникает лишь у самой вершины. Располагаются они зачастую на смехотворной высоте друг от дружки, чуть ли не доплюнуть можно. Вот и получается, что длина серпантина на порядки превосходит высоту древнего сооружения. Вот в чём загвоздка. Мастер Тао давно всё это просчитал. Он знал, что даже самый сильный человек, способный запросто тащить камень в два раза больше моего веса, не сможет это делать на спринтерских скоростях. Следовательно, в лимит времени не уложится. Но испытание не должно быть невыполнимым, особенно для меня со столь прекрасным рюкзаком, неплохой физической формой и завышенными наполнениями множества атрибутов. Добравшись до горы, я покорно свернул налево и заметно сбавив скорость, поплёлся по дороге, почти прижимаясь правым боком к вертикальной скале. Но и полста шагов не прошёл, как начал карабкаться наверх. Время не пощадило гору. В этом месте часть вышележащего витка серпантина обвалилась. Тропой этот участок не назовёшь, но здесь уже можно взбираться, если руки ничем не заняты. А у меня не заняты. Как удачно. Не жалея одежду и терпеливо снося боль от впивающихся в ладони острых камней, потратил не больше минуты, чтобы забраться на следующий виток. Продолжая я двигаться по дороге, на этом могло уйти в 5-6 раз больше времени. Да, прилично выгодал, но от этого настроение ничуть не улучшилось. Дело в том, что такие относительно удобные участки встречаются нечасто. Приближаясь к горе, я на обозримом склоне насчитал всего лишь полдюжины. Возможно, по другую сторону их больше, но это сомнительно. То есть с трёх со срезанием пути по вертикали я смогу проворачивать нечасто. И местами придётся сотни метров по дороге проходить, чтобы добраться до нужных мест. Могу не успеть. Остановившись, торопливо скинул рюкзак и начал заниматься, казалось бы, дурацким делом разматывать все узлы и продевать верёвку назад через петли. То есть отвязывал тщательно поклажо на закрепления, которые потратил немало времени. Но нет, я не с ума схожу. У меня снова появился план. Точнее, модификация старого плана. Теперь буду карабкаться где угодно, пусть даже по самым отвесным скалам. Знак навыка альпинизм у меня в загашнике имеется, однако учить я его не стал. Жаль, сейчас бы пригодился. Но гора не серьёзная, а ловкости у меня более чем достаточно. Легко справлюсь. Но только если не штурмовать кручи с таким грузом. Вот потому и приходится его отвязывать. Дальше я двигался отдельно от камня. Сначала забирался на очередной виток серпантина, затем затаскивал ношу. Спасибо, что длины бичёвки хватало. Главное следить, чтобы не тёрлось о камни. Да, она прочная, но под такой нагрузкой быстро придёт в негодность. Работал не жалея себя, и руки быстро превратились в сплошную рану. Обдирал их о камни, пока карабкался. Очень уж они здесь острые. А затем, пока втаскивал половинку валуна, в ладони впивалась тонкая верёвка. Деваться некуда, приходится терпеть. То, что камень теперь не за плечами, здорово укорачивает путь. Я ведь его по дороге не ношу, просто затаскиваю с уступа на уступ, чуть передвигая от обочины до обочины, если эти края относительно ровных уступов можно так назвать. Время выгадывал хорошо, но лишь в самом начале. Чем выше, тем сильнее сужалась гора. Следовательно, петли серпантина становились всё короче и короче. Настал момент, когда мои занятия альпинизмом стали отнимать примерно столько же времени, сколько должно уходить на полный круг. А ведь приходится ещё и камень затаскивать. Остановившись, я вновь начал приматывать камень к рюкзаку. С накопившимся опытом управился быстрее, чем в первый раз. Дальше пошёл быстрым шагом, наворачивая круги. По пути раз за разом активировал лечебный навык. Кожа, несмотря на все мои усилия, пострадала. Мгновенно ладони в порядок так не привести, но чем раньше и чем качественнее оказать себе помощь, тем быстрее ранки затянутся. Временами пытался переходить на бег, но быстро сдувался. Даже моих не маленьких показателей недостаточно, груз слишком увесистый. Начинаю жалеть, что пренебрегал силой и выносливостью. Следовало вкладываться в них щедрее за счёт остальных атрибутов, ведь мне их явно не хватает. Но кто ж знал, что у великого мастера такие причуды? Проклятая гора. К вершине она резко сужалась, петли вздымались всё круче и круче. Каждый последующий круг казался вдвое длиннее предыдущего, хотя на самом деле всё наоборот. Действительно, проклятая. Оказавшись наконец на вершине, я не сразу это осознал. Последние минуты двигался на пределе сил, отключив мозг, ногами думал, выжимая из них последнее. И вдруг они перестали ощущать подъём, и пространство стало не только слева, а и справа. Сознание начало подключаться. Со скрипом и пробуксовкой неохотно. И за всех сил отгоняет от себя нестерпимое желание присесть часика на два. Я покрутил головой и начал забывать про усталость. Покрутил ещё раз, протёр глаза, но ничего не помогало. Камни нигде нет. Вершина идеально плоская, размерами не больше баскетбольной площадки. На ней не растут ни трава, ни кусты, даже булыжнику размером с кулак спрятаться негде. Не веря глазам, активировал проницательный взор Некроса, но и сканирующий навык ничего не показал. Здесь не было никаких скрытых камней. Это как понимать? Я даже оглянулся в сторону пропасти, по стене которой тянулись уступы серпантина. Сам не знаю, что там хотел увидеть, но результат предсказуем. Ответ на вопрос не нашел и в этой стороне. Камня нет. Совсем нет. Меня обманули. Надо мной посмеялись, поиздевались. Рот сам по себе раскрылся и принялся исторгать разнообразные ругательства. Все, что я знал, все, которые когда-то услышал. Крепкие словечки, иногда вырывающиеся у мелконога, морские обороты команды «Зеленой чайки», обыденная речь обитателей криминального дна Хлонасиса. Да я даже кое-что из прошлой жизни вспомнил. Огласил на всю округу то, что, скорее всего, в Роке никогда не произносилось. И открыл для себя новую сторону сквернословия. Оказывается, ни с того, ругаясь, можно быстро прочистить мозги от ненужного, извлекая правильные мысли. Я ведь не нанялся камни таскать. Я прохожу испытание. А все эти мастера, даже не самые великие, обожают заковыристость и насказательность логические ребусы и прочий корм для мозга. Что там сказал мастер Тао: "Ты должен принести такой же камень с вершины до того, как тень от дерева коснётся моей левой ноги". И что делать, если камня здесь нет? Спускаться налегке и докладывать, что кто-то украл реквизит для испытания? Но нет никаких сомнений, что в ответ меня попытаются болезненно обработать посохом и спустить с пустоши при помощи пинка в область копчика. На это и рассчитан хитрый замысел, и я не уверен, что сумею выстоять в схватке. Да, возможности мои куда выше средних статистических, но это лишь потенциальные возможности. К тому же, мастер Тао человек незаурядных способностей. Его боевая техника не зря так славится. Дилетантов вроде меня, сильных лишь за счет базовых цифр, он на завтрак без хлеба съедает. Нет, драка не вариант. С силой я вряд ли смогу что-то доказать. У меня есть только один шанс притащить назад то, чего здесь не оказалось. Но как? Осмотрев камень еще раз, я провел ладонью по ровной поверхности среза. Да нет, это не пила поработала. Ощущаются неровности. Кто-то просто выровнял одну сторону и грубо отшлифовал. Не похоже, что есть вторая половинка, совпадающая с этой идеально. Да и кто вообще говорил о второй половине? Это я себе надумал, попавшись в примитивную западню ассоциаций. Надо принести такой же камень с вершины, так? Но зачем искать тяжеленного близнеца, если вот он, я на себе его притащил? Надо всего лишь в точности сделать то, что сказал мастер Тао. На обратном пути тоже пришлось попотеть. То, что я спускался, а не поднимался, упрощало процесс не на много, зато в скорости заметно выигрывал, несмотря на усталость. Не приходилось затаскивать камень с уступа на уступ, за меня работала гравитация. Я лишь слегка притормаживал ободренными ладонями. Самое трудное не это. Труднее всего пришлось в начале обратного пути, когда гнал от себя притягивающую мысль А что, если швырнуть осточертевший камень с площадки и пусть катится вниз, прыгая со ступа на уступ? Но нет, я не настолько тупоголовый. Пусть этот валон с высоким содержанием металла, однако не надо путать его с цельнометаллическим. Следовательно, нет ни шанса, что он переживёт столь суровое приключение, не получив повреждения. Да он даже развалится может, причём на мелкие куски. Тащить его к мастеру тау с кусками плохая идея. Он вряд ли отнесётся к этому с пониманием. Чёрт в камень, я начал ненавидеть даже больше, чем того чернокнижника, который разрезал мою грудь, чтобы извлечь ещё бьющееся сердце. Но увы, пришлось беречь проклятый булыжник к их самое дорогое. Когда я грязный и залитый потом добрался до князда до круглого дома, тень от дерева на 3 пайца не доставала до ступни мастера Тао, то есть у меня оставался запас времени. Не сказать, что приличный, но мог не ломиться, как конь на последнем отрезке пути. Однако я опасался, что опаздываю, и весь отрезок по ровной пустоши преодолел то бегом, то быстрым шагом. Скинув камень на то же место, отвязал его от рюкзака, сложил назад свои вещи. Поднялся, приблизился к скамейке, остановился и отчитался. «Я принес такой же камень с вершины. Он ничем не отличается от того, который лежал здесь до этого». Мастер снова, не поднимая глаза, задумчиво спросил: "Там на вершине ты что-то кричал? Что?" Я постарался не выдать изумления. Эта гора находится чёрт знает где, плюс не самая маленькая по высоте, плюс ветер даже внизу задувает не слабо, а там на площадке снох сбить наровит. У этого затейника что, вместо ушей акустические локаторы? Да как вообще можно что-то услышать с такого расстояния в шумном дне? Пытаясь не выдать сумятицу, царящую в мыслях, ответил. «Я обрадовался тому, что быстро преодолел половину пути. Это было непросто. То, что я от тебя сейчас услышал, называется собачья чушь. Мне не нужна чушь собачья. Мне нужна правда. Мастер-та вам простите. Там, на вершине, я при помощи не самых благозвучных слов выражал всю глубину эмоций, возникших в моей душе в тот миг, когда я понял, что второго камня нет. Ли и семьи Брюс». Что ты осознал из того, что произошло с тобой сейчас? Что слова учителя надо понимать не буквально, а правильно. Я не твой учитель. Да это так, но я пришёл сюда в надежде, что вы им станете. И чему же я смогу тебя научить? Мастер Тао, вас не просто так называют великим. Мне известно, что вам не нравится это слово, но надо признать, что вы его заслужили. Вы единственный создатель легендарной оружейной техники Семи ударов и лучший из всех ныне живущих овладевших техникой потоковцы. Вас отметил сам порядок. Я бы очень хотел постичь то, что знаете вы. Именно от вас постичь, как от первооткрывателя и лучшего знатока. Самая чистая вода в истоке ручья, самая незамутнённая мудрость у её создателя. Как прекрасно сказано. И с пафосом и коротко и всё по делу, а ведь даже не отрабатывал эти слова. Голая импровизация. Мастер, продолжая смотреть куда угодно, лишь бы не на меня, на этот раз задал вопрос, который я не то чтобы ожидал, но подозревал, что могу с ним столкнуться. «Что не так с моей техникой семи ударов?» «Все так и все не так», — без запинки ответил я. «Поясни. Семь видов оружия и частей тела. Меч, копье, гуаньдау, топор, кинжал, рука и нога. Поразить врага следует чем-то одним из первой атаки. Если первая атака не реализована, значит, ты делаешь что-то неправильно». В вашей технике больше подходит название «техника одной атаки». Оно правильнее отражает ее суть, и в нем есть то, что мне по душе. «И что же тебе по душе, Ли из семьи Брюс?» «Мне по душе научиться поражать врага одной неотразимой атакой, а не бить его бестолку по много раз». «Ты рассчитываешь, что моя техника поможет тебе, когда окажешься перед врагом, который гораздо сильнее тебя?» «Нет, мастер Тао, я и без вашей техники попробую справиться, когда окажусь перед тем, кто гораздо сильнее меня». «Я ведь знаю самый главный прием самых лучших техник мира, созданный специально на этот случай. Лучше его нет и быть не может». Мастер поднял взгляд. «Ли, семьи Брюс, мне впервые за много лет стало настолько интересно, что я на миг перестал думать о том, как красиво ты будешь катиться вниз по тропе, когда покинешь это место не по своей воле. Никто из тех, кто сюда приходили, так со мной не разговаривали. Да, ты все правильно сказал, меня действительно называют великим». И да, я действительно это не люблю, хотя признаю, что в чём-то заслужил высокое звание. Но даже мне неизвестен главный приём всех техник мира, который способен помочь против многократно более сильного врага. Я хочу знать, что ты имел в виду. И если твой ответ мне понравится, мы будем разговаривать с тобой дальше. Если же не понравится, ты понимаешь, что случится. Итак, ты меня понял. Отвечай, что же это за приём? Мастер Тао, а можно я расскажу это в виде короткой жизненной истории? Только если она действительно короткая. Мне чертовски надоело сидеть на этой лавке, ожидая, что меня наконец-то кто-нибудь удивит или хотя бы слегка заинтересует. Благодарю, мастер Тао. Итак, благородный молодой человек, ищущий мудрости и силу, отправился в трудный путь к прославленному мастеру. По дороге он перенёс много невзгод, справившись с ними достойно. Найде пещеру, в которой вдали от мирской суеты вот уже 40 лет обитал мудрый мастер. Он сумел уговорить его поделиться своей мудростью. Пройдя испытания, молодой человек стал его учеником. И как позже признал учитель, прилежния у ученика у него никогда не было. Он всё схватывал на лету. Самые сложные боевые техники давались ему легко и быстро. В некоторых он дошёл до таких высот, до которых даже учитель не доходил. 24 года ученик провёл в пещере, став из молодого человека зрелым мужчиной. И вот настал день, когда учитель призвал его и, стоя перед ним, как равный перед равным, сказал «Мой ученик, я передал тебе все, что знал, абсолютно все, мне больше нечем у тебя учить, кроме последней техники». И спросил его ученик «Что за техника?» «О, мой лучший ученик, эта техника очень простая, проще ее человечество ничего не придумало за века прогресса». Однако при всей её простоте эта техника несомненно великая, самая великая, высшая, ученик изумился. Но как так может быть? Это ведь получается, огонь и вода удерживаются в одном вместилище. Мудрый учитель объяснил мудро: в этой технике воедино слиты простота и абсолютная эффективность. С этим не станет спорить ни один разумный человек. Те же глупцы, которые не постигли эту технику, обречены страдать. Жизнь этих несчастных не бывает долгой. а смерть всегда насильственная». И вскричал ученик, «О, великий мастер, я должен изучить эту великую технику, научите меня, молю! Я готов еще 24 года провести в пещере, питаясь плесенью и мхом, лишь бы познать то, без чего я так слаб». И сказал ему учитель, «Нет, мой ученик, это не отнимет много времени. Я ведь сказал, что высшую технику выучить очень легко. Тебе даже минуты на это не понадобятся. Смотри внимательно, показываю». И ученик, глядя вслед убегающему мастеру, вскричал изумленно «Учитель, куда вы?». Было непросто из короткого земного анекдота соорудить переполненную пафосом историю, кое-как укладывающуюся в местное мировоззрение. Пришлось компилировать рассказы о разных учителях и обрывке иной информации, подчеркнутой из книг. Но, на мой взгляд, получилось достаточно удачно с сохранением изначального юмора. Мастер молчал. Я тоже помалкивал, ожидая его реакцию «Учитель». И молчание нездорово затягивалось, намекая, что дело идёт к попытке спустить меня с тропы. Наконец, не выдержав, я щёл пояснить дополнительно. Бегство. Учитель из моей истории говорил о бегстве. Бегство главная техника, если противник слишком силён и бой с ним безнадёжен. Верный способ спастись. "Я понял", спокойно произнёс мастер Тао. "Я молчу, потому что твоя история меня не удивила". Удивление это реакция разума на открытие нового. Плохо, что новое ты мне не принёс. И я ещё не понял, интересно ли мне продолжать наш разговор или нет. Склоняюсь к тому, что нет. И пока обдумываю, у тебя есть время повлиять на результат моих раздумий. Я не твой учитель, я не могу потребовать от тебя молчания. Ты волен говорить, когда вздумается. Понял, кивнул я. Научите меня. Станьте моим учителем. Обещаю, рано или поздно я вас удивлю. Почти не сомневаюсь, что скорее рано, чем поздно. «И если не каждый день удивлять буду, то через день точно. Не сомневайтесь во мне». Звучит самоуверенно. «Допустим, если я буду учить тебя 24 года, ты действительно уверен, что 12 из них сможешь меня удивлять?» Я покачал головой. «Мастер Тао, не может быть и речи о таком сроке обучения. У меня даже года нет». Мастер поднял взгляд. «Ли Симью Брюс, ты разумный человек или нет?» Похоже, что нет. Способности такой силы это не игрушка, и не то, что ты назвал самой главной техникой. Поначалу ты показался мне не глупым, но то, что я сейчас у тебя услышал, опровергает этот вывод. Я снова покачал головой. Мастер Тао, вы не ошиблись во мне. Я не идиот и не слабак. Признайте, что испытание, которое я прошёл, не всякий сильный пройдёт. Да, я понимаю, что даже начало вашей техники требует нескольких месяцев на изучение. Но этих месяцев у меня нет. Есть только 26 дней. За это время я достойно изучу технику семи ударов, даже не сомневайтесь. Если эти слова вас не удивили, то что у меня это получится, должно вас удивить. Предвидя неизбежный вопрос, скажу, что если у меня ничего не получится, вы можете спускать меня строп и столько раз, сколько вам захочется. И да, обучение рекомендую начинать прямо сейчас, иначе останется только 25 дней.